Глава шестая Вьюга Ночью я так и не смогла заснуть, ожидая подвоха от листата. Зато вырубилась под утро и продрыхла до самого обеда. Удивительно, но без сновидений. Возможно, принцу стало скучно меня доставать. Очень хотелось в это верить. Когда проснулась, тайны не было. Есть хотелось жутко, и я направилась в столовую, а потом в гостиную, где магистры назначили общий сбор. Я представления не имела, что нам хотят сказать. Скорее всего, будут организовывать на расчистку снега, ну и вводить какие-то новые правила. Сильно сомневаюсь, что нас оставят предоставленными самим себе на неопределенное время. В гостиной уже было много народа, и я, стараюсь не привлекать ничего внимания, ну ладно, внимание листата, пробралась на свободное место, устроившись рядом с Колом, который, увидев меня, заулыбался. «О, привет, Юга!» «Тебя вчера не было видно весь день. Я успел соскучиться». «Тебе показалось», — отмахнулась я, и все же взглядом нашла в толпе принца. «Почему же он не дает мне покоя? Ничего, кроме напряжения и взаимных гадостей, нас с ним не связывает». Листат мрачно смотрел на магический экран, где давала интервью его бледная красивая мать. «Но что с похоронами?» — спросил ведущий, старательно пытаясь замаскировать жадное любопытство за гримасой вежливой скорби. Наверное, слушать такое не очень приятно. Представить не могу, что испытывает листат, когда родные планируют его похороны. Простите, мне сложно говорить. Вы же в курсе ситуации в Академии. Заложниками ее стали не только живые, но и мертвые. Мы не можем сейчас переправить тело, но надеемся, когда стихия отступит, получится попрощаться с сыном по-человечески. Интересно, они меня убьют или сделают вид, что я это не я? Риторически спросил парень, и я заметила, как сжалась в кулак его рука. «Ты же знаешь своего отца!» — тихо заметила Магда, и змеей скользнула на подлокотник кресла парня. «Он объявит тебя внезапно воскресшим! Все будет хорошо, вот увидишь!» Она обвела его шею руками и наклонилась, намереваясь поцеловать, без стеснения демонстрируя глубокое декольте. «Ты все еще принц Листат!» «И тебя это заводит!» — зло выдохнул парень и отодвинулся от Магды. «А вот оттуда, говорят, я труп!» Он кивнул в сторону зеркала и рывком поднялся. «Я же труп Тейна!» обратился он к пифии которая задумчиво изучала свои ногти и она вздрогнула о чем там говорят твои зеркала мои зеркала говорят успокаивающий отвар у магистра агнеса сарейна флегматично отозвалась пифия дюжи как хорош воспользуйся ты пифия или кто вот именно листат», — возмутилась она я пифия а не шар предсказаний на ярмарке которая может красиво и главное связано соврать какого духа ты от меня хочешь «Скажи, что меня ждет, и где Вейн?» «Тебя ждет ужин через три часа, и общее собрание через десять минут. А с Вейном ты все слышал, поэтому успокойся и сядь, пожалуйста. А то сейчас придет магистр Алишер и будет орать. Вот это я тебе как предсказательница, говорю точно. Он никогда не опаздывает». Тейна не ошиблась. Магистр Алишер и правда не опаздывал никогда. И в гостиную он пришел минута в минуту. Мрачный, с наметившейся между черными бровями складкой. Магистру было лет 35, выглядел он отменно. Физкультурой не брезговал, поэтому девчонки по нему вздыхали. Даже мое трепетное сердце он завоевал на первом курсе. Правда, потом пришла сессия и стало как-то не до любви, а уж зачет у него и вовсе заставил избавиться от розовых очков. Более принципиального и мерзкого препода я не встречала. Так любовь и ушла. Но многие были более настойчивы. А может быть, им предмет давался проще. Сейчас магистра сопровождала совсем юная девушка-первокурсница с заплаканными глазами. Она пыталась повиснуть у магистра на руке, а он лениво отмахивался. Ее подружка, не скрывая слез, семенила рядом. «Я бы вообще не узнала этих двоих, если бы уже не видела в столовой». Именно в их компании Листат провел ночь, вместо того, чтобы ехать на свою помолвку. Этот факт выделил девушек из толпы им подобных. Ну и сейчас в академии осталось мало народа. Хочешь, не хочешь, запомнишь друг друга не только в лицо но и по именам. Интересно, что у этих двоих произошло и куда делась третье? «Все в сборе», — по-военному коротко уточнил магистр и окинул нас суровым взглядом. «Проверьте наличие соседей. Информация будет очень важная», — спросил Эд. «Просто Рин дрыхнет, я не стал его будить». «Но ты его видел?» — магистр задал странный, на мой взгляд, вопрос. «Ну да», — растерянно отозвался Эд, который обнимал Фиону. Правда, девушка из объятий выскользнула, но осталось сидеть рядом. «Я к нему зашел», — Рин сказал, «вж... ой», — стушевался Эд. «Короче, он сказал, что будет спать. Но я не стал настаивать. Все важное я ему и так передам». Передашь, согласился Алишер. «К сожалению, мы с вами оказались в непростой ситуации. Не в том смысле, что заперты в снегах. Хотя это неприятно. Мы не можем связаться с материком. Но власти сделают все возможное, чтобы пробить к нам дорогу. Только на это уйдет время». «Если чуть потеплеет, то пришлют с драконом провиант. Возможно, получится его скинуть на магической подушке. Но человеческую помощь, помощь магов или медиков, мы в ближайшее время не получим, а у нас двое пропавших». «Вейн все же пропал?» — подскочила Фиона, мигом забыв про Эда. «Судя по всему, да». Нехотя согласился магистр. «Я же говорил!» — зло перепечатал листат. «И почему вы вдруг именно сейчас отнеслись к моим словам серьезно? Прошли всего-то сутки с нашего разговора. «Есть еще одна жертва». не исчезла. Она не вернулась вчера ночевать», отозвалась одна из первокурсниц, та, что не могла отпустить локоть магистра. «И какие у нас планы?» По-деловому уточнил Эд. «Нам необходимо организовать поиски. Сейчас не так сильно метет, как ночью, но если и были следы, их завалило. Нужно искать. Чем быстрее мы освободим от снега двор, тем лучше». «Вы предлагаете искать в сугробах труп?» взвизгнула Магда. «Вы в своем уме?» «Я согласен», – одновременно с ней отозвался листат, бросив на девушку презрительный взгляд. «Я не могу вас заставить силой, как и своих сотрудников», – устало продолжил магистр Алишер. «Кто категорически не хочет идти, может остаться в академии. Я дам вам в помощь несколько духов очага и низших из обслуживающего персонала. Прочешите каждый угол академии. А тем, кто готов помочь, буду благодарен. Я не машина, Мегресса тоже. Вы молодые и здоровые» а в снегу могут быть ваши друзья. Но кого я лично хочу попросить участвовать, это в югу. Она сейчас в Академии единственная, наделенная снежной магией необходимого уровня. Без тебя будет сложно. Я кивнула, а Магда презрительно бросила. Вот да, пусть она и ищет трупы. Из-за нее творится это дерьмо. Так ведь, вест? Она заискивающе заглянула в глаза принцу, но он только сжал зубы и чуть отвернулся. А мы лучше в тепле. Ты дура? Спросил Лестат, вообще не стесняясь. Удивиться от изумления, даже рот открылся. Там могут быть мой друг и 17-летняя девчонка. Но они же. Если ты произнесешь труп, прошепел парень. Поверь, в ближайшие ночи ты ничего другого во сне и не увидишь. Поняла? Магда поняла и тут же послушно заткнулась. Я думала, она уйдет, но девушка хоть и надулась, место рядом с листатом не покинула. А магистр Алишер, когда перепалка прекратилась, снова обратился ко мне. Ну, что думаешь, в юга? «Думаю, что надеть», — честно сказала я. «На улице придется пробыть много времени. У меня была зимняя одежда, но не совсем то, в чем хочется провести на морозе весь день. А я понимала, пары часов мы не отделаемся». «У меня есть запасной зачарованный костюм», — внезапно произнесла Фиона, и в комнате воцарилось молчание. «Почему вы на меня так смотрите?» — раздраженно поинтересовалась она. «Там может быть Вейн, и если кто найдет его, так это в Юге. «Поэтому да». Я дам свой костюм, если это поможет. У меня этих костюмов два, и еще дома есть. Но это же из-за нее, — возмутился кто-то из девчонок. Это не из-за нее, — рявкнул Алишер, и Гомон снова затих. А у меня сердце скакнуло в груди, но я не хотела поднимать этот вопрос при всех. А из-за кого? Очень бы хотелось знать, но это не ваша забота. Вам стоит усвоить. Никогда и никого не нужно обвинять голословно. Не в этой академии. Вы все словно пороховые бочки. Только вот чтобы порох рванул, кто-то должен поджечь фитиль. В случае с Вьюгой были спички. Был тот, кто поджигал. И, сдается, мне нашелся добрый человек, снабдивший поджигавшего спичками». Новая информация вызвала возбужденный гомон. Магистр Алишер устало прикрыл глаза и скомандовал. Феона, иди за запасным костюмом для Вьюги. Вьюга и Листат за мной. Все остальные – собираться». «Жду вас через час перед главным входом. Кто не станет помогать в поисках, также через час подходите к аудитории 305. Там вас будет ждать Мигресса. Она даст задание». «Всем понятно?» Народ засобирался к выходу, а мы с Листатом, как два послушных щенка, потащились за магистром. С нами планировала увязаться приставучая подружка пропавшей девушки, но магистр ее прогнал и бодрой походкой направился в кабинет. Мы двинулись за ним следом. Друг на друга старались не смотреть. Листат только прошипел мне на ухо в коридоре. «Я тебя отомщу за снежка». «Какого снежка?» — удивилась я. «Белого, пушистого, линяющего снежинками». «А -а, к тебе пришел писец Букву К я благоразумно проглотила и заработала еще один ненавидящий взгляд. «Он спал на моей кровати!» Парень заявил это таким тоном, что я не удержалась и хихикнула. «А я-то тут при чем?» «При том...» Это ты его забыла в моей комнате. Ничего не знаю. Снежные духи свободолюбивы и непостоянны. Их невозможно заставить что-то делать. Хотел и спал. Я не виновата. Я проснулся в мокрой постели. А вот это совсем не ко мне. Открестилась я и заработала ненавидящий взгляд. Ну а что делать, раз заявление звучит двусмысленно? Вот ты всегда ни в чем не виновата. Но вокруг тебя постоянно творится какая-то фигня. Мы уже пришли к кабинету магистра и спор пришлось прекратить. Но идею мести листат не оставил. Он тут себя чувствовал похоже как дома. Развалился на диване, заняв его целиком, и даже ногу на подлокотник закинул, лишь бы я точно не смогла устроиться рядом. Пришлось сиротливо замереть у двери. Я не знала, где лучше присесть. В кресло у камина или на стул возле стола. Кабинет одного из самых сильных магов Академии был похож на музей, заваленный артефактами. Парочка валялась на кресле какой-то свиток и подкова, а на стуле стоял череп. Тронешь что-нибудь, а потом проблем не оберешься. «Листат, подвинься и уступи девушке место», — приказал магистр. «Я всегда за», — довольно оскалился парень. «Я готов освободить ей место на своих коленях». Я скептически взглянула на парня, но оказанную честь не оценила. К тому же я бы технически не смогла сесть к нему на колени, так как он лежал, только устроиться сверху. «Твое вот такое поведение уже привело к тому, что родители от тебя отреклись. Веди себя соответственно статусу и возрасту». «Во-первых, от меня уже отреклись. Во-вторых, связи с внешним миром нет, никто не узнает. Мне надоело это выслушивать, и я решила отвоевать себе место проще. Заморозила на наглецу штанину, а пока он возмущался и отковыривал лед от ноги, уселась на освободившуюся часть дивана. Алишер все видел, но ничего не сказал». Похоже, его устроило, что мы разобрались сами. «Меня поражает твоя вечная безалаберность. Тебя объявили умершим, лишив всех привилегий. Твой друг пропал, но ты все равно ведешь себя, прости, как придурок!» Возмутился магистр, сверкнув в сторону листа черными глазами. Я удивленно открыл рот, потому что в моем понимании преподаватель не должен называть студента придурком, хотя я с магистром была полностью согласна. Ну и называть придурком принца, пусть и объявленного умершим. «Тоже так себе идея». «Ну и что ты от меня хочешь?» Листа тоже обратился к магистру на ты, изумив меня еще сильнее. «Да все дерьмово! Но если я буду ходить с такой же пассатижной физиономией, как у тебя, дела сразу станут идти лучше? Или как ты считаешь?» «Не станут». Магистр убрал со стула череп и устало опустился на освободившееся место. «Просто я хочу попросить тебя быть чуть внимательнее и серьезнее. Мне не нравится происходящее в Академии». И ты в центре всех неприятностей. Именно поэтому ты пригласил сюда меня вместе с ней, недовольно прошипел принц, покосившись на меня. Чтобы было не так печально читать мне нотацию. Мне, кстати, тоже было непонятно, зачем тут я. Нет, я позвал и тебя, и в югу, потому что вы оба оказались замешаны. Еще бы понять в чем. В смысле? Я решила подать голос. Если с принцем все было более или менее ясно, то я-то тут при чем? Я вообще оказалась втянута в неприятности случайно но и до конца не верила, что могла устроить подобное. Только когда увидела из окна снегопад и лавину, поверила. А потом, после того, как успокоилась и подумала, поняла, я не способна на такое даже теоретически. Мои мысли подтвердил и магистр. Твоей силы не хватило бы, чтобы отрезать Академию от мира на несколько месяцев, даже если твое сердце разбили особо изощренным образом. Но, судя по твоему поведению, и этого не произошло. Я пожала плечами. «Я тоже думаю, это не моя магия. Точнее, не только моя. У меня нет упадка сил. Могу колдовать. А безразмерным резервом я не отличалась. И да, как бы я ни была расстроена, это не тот повод, который заставит меня сорваться». «И что это значит?» уточнил принц, который, кажется, даже начал проявлять интерес к разговору. «Мы уже говорили, Листат. Ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я считаю, кто-то подстроил все это. Воспользовался моментом и...» Алишер вздохнул. Я думал, в этом замешан Вейн. «Вейн решил закрыть Академию до весны?» фыркнул Листат. «Зачем?» «Нет, он, конечно, не фанат учебы, но не настолько. И потом, он бы забрал с собой Фиону. Я предположил, что Вейн с чьей-то подачи решил сорвать твою помолвку. Напоил тебя, устроил вечеринку, воздействовал на магию в юге, которая, безусловно, выплеснулась из-за стресса, просто не в нужном объеме. И вместо снегопада и метели мы получили вот это все». Вейн, естественно, успел уехать. Это было логично, пойми. «Понимаю», — Лестат кивнул. «Но следом за Вейном пропала еще и они». «Именно. Она не могла что-то заподозрить там, на вечеринке?» «Алишер, Вейн ни при чем. Не нужно пытаться подтасовывать факты», — упрямо заявил Листат и встал. «И он не уезжал. Как бы тебе не нравилась идея сделать виноватым младшего отпрыска герца Галарелли, Вейн придурок, но не предатель. Я ясно выражаюсь?» Ясно. Но если не Вейн, то кто-то другой. Прости, Листат, это очевидный факт. И я настойчиво предлагаю подумать, чья была идея устроить вечеринку. Моя? Тут и думать нечего. И Вейна уговорил остаться я, так как Федор не захотел и все равно свалил. А одному мне было скучно. И все же...» – начал магистр, но его прервал стук в дверь. «Магистр, в кабинет заглянула Фиона. Я принесла костюм для вьюги». Девушка вошла и присела на подлокотник дивана рядом с листатом. К себе она прижимала вешалку с объемным костюмом, который скрывал чехол. «Спасибо», — очень тихо поблагодарила я, не ожидавшая от блондинки хоть какого-то проявления дружелюбия. «Не за что», — девушка пожала плечами. «Это всего лишь вещи. Они никогда для меня не имели ценности. У меня их слишком много, как и денег. При таком раскладе перестаешь ценить и то, и другое. Поэтому не думай, будто это мое проявление хорошего к тебе отношения». «Просто я знаю, что сейчас всем нужна ты в рабочем состоянии. и Если замерзнешь через пару часов на улице, мы никогда не отыщем пропавших». Слова Фионы хоть и были неприятными, не задели. Я действительно была ей благодарна. Я решила, раз уж мне принесли костюм, инструкции я от магистра получила, то и задерживаться мне тут нечего. А вот Фиона осталась. Она была уже одета в теплые розовые штаны из легкого, почти невесомого материала, пропитанного магией. В таких не жарко в помещении и не мерзнешь на улице. Курточка висела у нее на руке. Я не могла поверить, что она одолжила мне такой же костюм. «И еще раз спасибо», — сказала я, — верну в том же состоянии. «Не смеши меня», — отмахнулась блондинка и взглянула на меня с свысока. «Я никогда не ношу вещи после кого-то. Он твой». «Но...», — начала я, — «забирай и пользуйся». «Я не могу», — я покачала головой. «Это дорогая вещь. Я его верну». «А я выброшу. Ты останешься гордой и без костюма. Кому от этого будет проще?» «Никому». «Она права. Поэтому я задумалась, но потом кивнула». Впрочем, блондинка уже потеряла ко мне интерес. Она увлеченно слушала магистра Алишера, который инструктировал, как себя вести на улице, и высказывал свои идеи по поводу того, откуда лучше всего начать расчистку двора. Меня вообще удивило, что Фиона решила выйти на улицу. Думала, она, как и Магда, отсидится в помещении». Впрочем, там ее парень. Говорили, они с Войном были образцовой парой. Меня это удивляло. Просто Вейн был еще более безалаберный, чем Листат. А Фиона слишком любила внимание, в том числе и других парней. Впрочем, я совсем не разбиралась в любви. Особенно в любви высшего света. «Виталина, у тебя осталось 15 минут. Ждем тебя у входа, не опаздывай». «Хорошо», — отозвалась я и кинулась к себе переодеваться. Отметив, что Листату ничего подобного, Алишер не сказал. Принц так и остался у него в кабинете. Конечно, таким как он можно и опаздывать без проблем. Им вообще все можно. Не знаю, почему меня это так взбесило, но в комнату я пришла в раздраженном состоянии. Там вскрыла чехол с костюмом, и злость отступила. «Не любуйся, а надевай», — беззлобно фыркнула Тейна, которая сама уже облачилась. У нее костюм был сиреневый, тоже штаны и куртка с капюшоном. Мне же достался светло-голубой, почти белый с отороченным мехом-капюшоном. «Ну, настоящая снежная ведьма!» С удовольствием резюмировала Пифия, оглядев меня с ног до головы. «Нужны еще варежки». «У меня есть». «Зачарованы?» «Откуда?» — усмехнулась я. «Овечьи». «Не пойдет». Пифия подошла к тумбочке в прихожей и достала из верхнего ящика пару белоснежных рукавиц. «Держи. Для полноты образа». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Но не стоит, правда?» «Ой, перестань, я не люблю белый цвет. В прошлом году мне подарила кузина. Я не надевала ни разу, потому что белые вещи у меня пачкаются даже быстрее, чем я успеваю выйти из комнаты». «А очищающие заклинания?» «Пифи вообще не очень сильны в бытовой магии. А я особенно. Пользуйся и не забивай голову ненужными мыслями». На улицу мы вышли вместе. Меня удивили сразу два момента. Во-первых, количество народа. Пришли почти все. Не было нескольких девчонок, включая Магду, и пары парней. И, во-вторых, Листат уже спустился. Конечно, выглядел парень не как человек, готовый к работе, а как принц на горнолыжном курорте. Но он успел переодеться быстрее меня. Белоснежный костюм и такая же шапка, отороченная мехом, стоило признать, очень ему шли. Магистр Алишер смотрелся полной противоположностью Листата. Его одеяние было черным. «Все в сборе. Хорошо». Магистр окинул нас внимательным взглядом и скомандовал. «Все воздушники и в юга ко мне! Вы будете управлять стихией и помогать транспортировать снег. Остальные? Берем лопаты в руки и начинаем бодро разгребать». «А откуда?» пискнул тонкий девичий голосок. «Из-за объемной куртки и пушистой шапки, а также прикрывающего нос шарфа, я не смогла узнать его обладательницу». «Ну как откуда?» удивился магистр. «От крыльца». «И докуда?» «До заката», мрачно фыркнул он.